Глава 31. Полицейский отчёт. Следователи Р. Муни и С. Старчик. Протокол допроса свидетеля Лоры Авины Би숍. 27 октября. Муни. Здравствуйте, миссис Би숍. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Мы понимаем, что сейчас всё очень тяжело. Но надо уточнить детали по свежим следам. Это действительно может помочь следствию. Лора. С Томом все нормально? Муни. Он чувствует себя хорошо. Мы только что разговаривали с ним, и вы скоро увидите его. Лора. Хорошо. Муни. Давайте сразу перейдем к неприятным событиям. Уберем их с дороги. Что вы можете рассказать нам о прошлом вечере? Не могли бы вы начать с того момента, когда пришли домой? Вы пришли домой с работы? Лора. Да, я вернулась домой с работы. Муни. А где вы работаете? Лора. В Нью-Йорке, в Сохо. Муни. Вы продаёте произведения искусства? Лора. Нет, я курирую художников. Старчик. В чём заключается эта работа? Она не связана с продажей картин? Лора. Иногда связана, но больше я занимаюсь организацией выставок в галереях, в музеях, частными мероприятиями, рекламой и пиаром. Далее неразборчиво. Старчик. Среди ваших клиентов есть известные личности, типа Бэнкси или ему подобных? Лора. Кейт Моррисон. Так... Аизея Джексон Смит, Корин уитман Старчик. «Надо же! И как давно вы занимаетесь этой деятельностью?» Лора. «Я работаю в Юнайтед уже пять лет». Муни. «То есть в Юнайтед Артистс Менеджмент». Лора. «Ну да, именно там. Долго ли еще будет продолжаться допрос? Мой сын...» Муни. «Недолго». «С вашим сыном всё в порядке. Он развлекается с игрушками в соседней комнате. С ним наша сотрудница. Она отлично ладит с детьми». Старчик. «Какое-то время вы не работали, верно? Ведь после рождения Томаса вы пару лет просидели с ним дома». Лора. «Я получила степень магистра, а через несколько месяцев родила Томаса». Старчик. «Степень магистра». В Купер-Юнион. Весьма престижное заведение. А что вы делали до этого? Вы родились в Стэнфорде, штат Коннектикут? Лора. Да. Старчик. Каким было ваше детство? Вы ведь старше из детей и выросли с тремя сестрами. Затем вы отправились в путешествие? Лора. Да, я ездила в Европу, в Париж. Побывала в Италии, Англии. Полгода провела в Коста-Рике. Старчик, и чем вы занимались? Лора, жила, работала, писала картины. Старчик, ах, так значит, вы тоже художница. И преуспели? Лора, что вы имеете в виду? Старчик, ну, выставки. Большие продажи, большие доходы. Не знаю, какие там у вас могли быть дела. Вот Джексон Поллок, говорят, заключал контракты с музеями на большие картины. Пол Джексон Поллок, 1912-1956. Наиболее известный представитель американского абстрактного экспрессионизма, чьи самые популярные работы — многометровые композиции, созданные по специальной методике разбрызгивания краски. Лора. «Мне хотелось уехать из Коннектикута. Хотелось посмотреть мир до поступления в университет, устроить образовательное годичное путешествие. Оно было отлично спланировано, и я не собиралась продавать картины. Я училась у мастеров своего дела, изучала ремесло и технику, но, кроме того, и менеджмент, управление». Муни, «И вы открыли какой-то талант?» Лора, «Таланты повсюду». Мир полон талантливых людей. У каждого есть талант в какой-то области. Старчик. Но не каждый способен добиться успеха. И вот тут-то вступаете вы. Лора. Не у всех одинаковые обстоятельства. Но, может, мы будем все-таки говорить о том, кто убил моего мужа? Муни. Миссис Бишоп. Мы просто пытаемся для протокола составить представление о вашей жизни что неудивительно, ведь в подобных ситуациях мы обязаны задать супруги ряд вопросов. Я понимаю, конечно, что вы попали в очень трудное положение. Лора, а я не понимаю. Я же рассказала вам, что произошло. Сообщила, что слышала, как Дэвид с кем-то схватился. Что они находились на кухне. У меня создалось впечатление, что там завязалась какая-то борьба, вернее, драка. Мой сын даже сказал, что видел кого-то, сидящего на улице в машине. Почему вы так смотрите на меня? Муни, я понимаю ваше состояние. Мы получили ваше заявление и воспринимаем его крайне серьезно. Криминалисты в вашем доме все еще собирают улики. Мы задаем эти вопросы, поскольку того требует следственная процедура. Мы допрашиваем всех, невзирая на трудности как для следователей, так и для свидетелей. «Старчик, также важно, миссис Бишоп, что у нас есть свидетели, и они видели, как вы дали своему мужу пощечину в ресторане». «Лора, тот случай никак не связан с этим». «Старчик, и также люди, заявившие, что ваш муж подозревал вас в измене, что вы закрутили роман с кем-то из вашего салона». «Лора, я хочу видеть моего сына». «Скрип стульев» звуки движения. «Муни. Простите, миссис Бишоп. Прошу прощения за детектива-старчика. Мы отклонились от темы. Давайте вернемся к хронологии событий, хорошо? Вы вернулись домой с работы. Лора. Вам нужна хронология событий? Но я ведь уже давала вам показания дома. Вы хотите знать все о моей личной жизни». Вы оба поднимаете вопрос о том, что случилось в ресторане полгода назад, хотя это не имеет ни малейшего отношения к преступлению. Что это за полицейское отделение? Я хочу, чтобы это дело расследовали другие специалисты. Вы даже не спросили, подозреваю ли я кого-то в этом преступлении. Муни, вы кого-то подозреваете? Вы подозреваете кого-то в убийстве вашего мужа? Лора. Господи Иисусе! Вы говорите так, будто уже решили, что я сама виновна. Старчик. Пожалуйста, успокойтесь, мэм. Вы очень взволнованы. Мы заговорили о хронологии, потому что... Лора. Хорошо. Уйдя с работы, я забрала сына у няни. Потом отвезла его домой. Я приготовила ужин в ожидании прибытия Дэвида. Он опоздал на поезд и вернулся домой на полчаса позже. Устраивает? Муни, в 8 вечера?» Лора, «Да, в восемь. Мы ужинали, разговаривали, потом мы...» Старчик, «О чем шел разговор?» Лора, «О нашем сыне, о работе Дэвида, о моей работе. Обычный разговор обычным вечером». Муни, «И муж показался вам совершенно спокойным? Совершенно нормальным?» Лора, Он, видимо, слегка переутомился. Выглядел немного уставшим. Но у него выдались тяжелые дни. Муни. Понятно. и так вы говорите, он выглядел немного усталым. Вы что-нибудь пили? Лора. Как я уже говорила в первом заявлении, каждый из нас выпил за ужином по бокалу вина. Только и всего. Затем я поднялась наверх, выкупала Тома, прочитала ему сказку и уложила спать. Если Дэвид и пил еще что-то, мне это неизвестно. Вообще-то просто удивительно, как мало вы...» «Муни. Вы еще спускались на первый этаж?» «Лора. Да. Как я уже говорила неоднократно. Я спустилась уже в одежде для сна. Закончила мыть посуду. Дэвид курил сигару на улице и разговаривал по телефону. Муни. Это был благодушный разговор? Или на повышенных тонах?» Лора. Боже мой. Думаете, я изменю свои показания? Он пускал сигарный дым в воздух и смеялся. Тогда я последний раз видела неопределенный шум. Муни. Я понимаю, что это тяжело для вас, но вы держитесь хорошо. Можете продолжать? Для протокола. Свидетель кивнул, дав согласие. В какой-то момент он поднялся наверх? Неопределённый шум. Муни. «Миссис Бишоп, я понимаю, как вам тяжело, но мне необходимо, чтобы вы ответили». Лора. «Я... я слышала скрип половиц. Он зашёл в комнату Тома, поцеловал его на ночь. Я очень устала и просто... уснула». Муни. «И потом вас что-то разбудило». Лора. «Я услышала шум». Какие-то глухие удары. Они напоминали... Сначала я подумала, что мне приснился спортивный зал, словно кто-то играл в баскетбол. Скрип обуви, тяжёлое дыхание. Но потом послышался другой, другой звук. Он вызвал у меня тошнотворное ощущение. Возникло такое впечатление, будто ударили кого-то живого. Казалось, били дубинкой. Что-то трескалось и раскалывалось. Ох! Неразборчивая речь, скрип стула. «Муни, все хорошо. Сделайте пару глубоких вдохов». «Да-да, все будет хорошо, миссис Бишоп». «Старчик». «Лора, мы почти закончили. Мы уже знаем, что вы увидели, когда спустились на первый этаж. Вам не обязательно снова переживать все это». Ваш муж лежал на полу. Боковая дверь, дверь в прихожую с кухни, была приоткрыта. Вы говорили, что оттуда проникал холодный воздух. Говорили, что рядом с вашим мужем на полу валялся молоток, весь покрытый кровью. Неразборчивая речь. Старчик, можете подтвердить это еще раз для записи? Лора. Да. Старчик. То есть вы видели молоток? Лора. Да. Старчик. «О чём вы подумали, увидев его?» «Лора», «То есть?» «Старчик», «Любые мысли, всё, что могло прийти вам в голову». «Может, вы подумали, я узнаю этот молоток?» «Или, откуда он здесь взялся?» «Или, кто бы это ни сделал, он оставил орудие убийства?» «Подумали о чём-то в таком роде?» «Лора», «Вовсе нет». Я вообще не думала об этом молотке. Старчик. За исключением того, что им воспользовались для ужасного преступления. Вы, должно быть, думали об этом, пусть даже отчасти подсознательно. Лора. Возможно. Муни. Для протокола. Свидетелю показываются фотографии, начиная с фото с индексом K1A до фото с индексом K1G включительно. «Старчик, миссис Бишоп, мы провели инвентаризацию всех вещей в вашем гараже и в небольшой пристройке в сарае, где ваш муж хранил газонокосилку и другие инструменты. Вот фотография молотка. Пожалуйста, взгляните. Теперь постарайтесь точно припомнить, принадлежал ли он вашему покойному мужу Дэвиду». «Лора». «Да». «Старчик». «Не могли бы вы сказать, знали ли вы, где он находится?» Молчание. Старчик. Миссис Бишоп. Лора. «Я думаю, мне нужен адвокат. Не потому, что я в чём-то виновата, а потому что вы, кажется, полны решимости нарисовать определённую картину. Я могу сказать что-то совершенно невинное, а оно будет использовано против меня». Старчик. «Вы можете нанять адвоката, безусловно, это ваше право. Но для вашего сведения мой вопрос направлен на подтверждение фактов с места преступления, типа тех следов на снегу, что вели в гараж. Доступ в гараж был разблокирован, и мы полагаем, что данный молоток хранился в гараже». «Лора». «Конечно, да. И человек, которого мой сын видел около дома», Тот, кого я слышала, когда он дрался с моим мужем на кухне. Именно он прошел по нашей дорожке, заглянул в гараж, нашел молоток, заявился в дом и забил моего мужа до смерти. Но у вас нет никаких подтверждений этой версии, не так ли? Никаких веских улик. Именно поэтому вы опять допрашиваете меня. Так, все, я ухожу. Скрип стула. Муни. «Для протокола. Лора Бишоп покинула комнату». «Старчик. Я думаю, мы задели ее заживое. И кто знает, где можно найти молоток в чьем-то гараже? Я не знаю, где лежит мой собственный молоток». «Муни. Это было неправильно». «Старчик. Что? У нас уже есть все, что нужно. Ее юнайтед на грани банкротства». Ее подозревают в измене. Свидетели видели, как она дала ему пощечину в том ресторане. У нас есть два мотива плюс склонность к насилию. Пусть кто-то сидел в машине снаружи, кому какое дело. Место преступления нельзя считать. Муни. Потому что там была нарушена сохранность улик. Старчик. Херня, мы не... Ребекка, запись еще работает. «Выключи. Перекрути на ее уход и сотри остальное. Ради всего святого. Это же не моя вина. Не моя вина, что какой-то криминалист испоганил улики. Слушай, я пойду покурю. Если мы собираемся переделать кучу бумажной работы, то...» Конец записи.